Глава 6 Нашествие хищников. Распростившись тонго Стандарт-Айленд берет курс на северо-запад, к архипелагу Фиджи. Он начинает удаляться от южного тропика вслед за Солнцем, направляющимся к экватору. Всего 200 лье отделяют его от фиджийской группы, и коммодор Симкоу, придерживается скорости, подходящей для такой морской прогулки. Ветер переменный, но какое значение может иметь ветер для столь мощного плавучего сооружения? Если порою на 23-й параллели и разражаются сильнейшие грозы, то же Тихого океана они ничуть не вредят. Электричество, насыщающее атмосферу, притягивается многочисленными громоотводами – Ими снабжены и общественные здания, и жилые дома. Что касается дождей, даже ливней, которые свергают на остров грозовые тучи, то здесь им только рады. Парк и поля еще ярче зеленеют от таких душей, впрочем, довольно редких. Жизнь в Миллиард-Сити протекает поэтому вполне счастливо среди празднеств, концертов, приемов. Теперь между обеими частями города установилась тесная связь, и, кажется, отныне уже ничто не может угрожать безопасности Стандарт-Айленда. Сайросу Бикерстафу не приходится раскаиваться в том, что он принял на остров Новогебридсов, за которых ходатайствовал капитан Сароль. Эти туземцы стараются быть полезными. Они работают на полях, как работали на плантациях острова Тонгатабу. Сароль и его малайцы проводят с ними весь день, а вечером они возвращаются в порты, где их расселил муниципалитет. Они ни у кого не вызывали нареканий. Может быть, тут представлялся случай обратить этих славных людей в христианство – До сих пор они чуждались христианского вероучения, как и большинство новогебрицев, которые упорно остаются язычниками, несмотря на все старания миссионеров, представителей англиканской или католической церкви. Духовенство Стандарт-Айленда подумывало было заняться их обращением, но власти плавучего острова воспретили делать какие-либо попытки в этом направлении». Новогебрицы все в возрасте от 20 до 40 лет Рост у них средний, кожа темнее, чем у малайцев И хотя они не так хороши собой, как туземцы Самоа или Тонго Но зато кажутся в высшей степени выносливыми Они бережно хранят свои деньги, накопленные на службе у миссионеров Тонгатабу, табу И даже не помышляют тратить их на спиртные напитки Которые, впрочем, отпускались бы им в весьма умеренном количестве К тому же они живут здесь на всем готовом и, должно быть, никогда не чувствовали себя так беззаботно на своем диком архипелаге. И однако, по вине капитана Сароля, эти туземцы, объединившись со своими новогебридскими соотечественниками, примут участие в преступном деле, час которого приближается. И тогда проявится их врожденная жестокость, ведь все они – Прямые потомки пиратов, из-за которых эта часть Тихого океана пользуется недоброй славой. Пока же миллиардцы пребывают в полной уверенности, будто ничто не может поставить под угрозу их существование, где все так разумно предусмотрено и так мудро устроено. Квартет пользуется неизменным успехом, его без устали слушают и награждают аплодисментами. В программе фигурируют произведения Бетховена, Гайдена, Мендельсона, и притом не в отрывках, а полностью. Кроме обычных концертов в казино устраиваются также музыкальные вечера у миссис Коверли, и на них всегда бывает много народу. Несколько раз их почтили своим присутствием король и королева Маликарлии. Если танкер-доны еще не являлись визитом в особняк на 15-й авеню, то Уолтер, во всяком случае, стал завсегдатаем таких концертов. Вполне возможно, что в ближайшем будущем состоится его свадьба с Мизди. В салонах правобортной или в абортной частей города об этом говорят совершенно открыто. Называют даже свидетелей со стороны будущих жениха и невесты. Недостает только согласия обоих глав семей. Неужели же не случится ничего, что заставило бы Джема Танкердона и Нета Коверли произнести свое слово? Событие, которого ожидали с таким нетерпением, в конце концов произошло.